Глава сорок первая. Иван. Девушка набирает что-то на телефоне, кусая губы. Твою мать, как похожий. Одно лицо. Это же она была на фото. Со своим ромашковым взглядом. В глазах Яры пламени, ромашки. Отрывается от телефона, снова виноватый взгляд. А мне хочется обнять ее и расцеловать в ее щеки. Это влегчение. Поехали сначала домой, там Яра. Еще не верю в пытаюсь разделить их в своих воспоминаниях. Взгляд при каждой возможности тут же прилипает к ее профилю, усилием воли возвращая его на дорогу. «Пиздец тебе, Яра!» Не сказала, мучила меня. Но на самом деле губы мои улыбаются от облегчения, и сердце бьется так, словно мое счастье опять впереди. Но это не значит, что ты не выхватишь, зараза такая. Еще раз разглядываю незнакомку, невеста полкана, не Яра. Я похитил его невесту, да мне пиздец. Даже представить себе не могу всего спектра карательных мер, что обрушится на меня. «А, похую!» Переживем и я, и он, это ненадолго. Вообще-то это не я ее похитил, а она меня, пусть речит на свою. Все равно не тронет эту ромашку, там в шоке, наверное, все наши. Дядька знает, что ты не яра отрицательно качает головой, но очень быстро узнает. Как тебя зовут? Эва. Брезняшки, почему он не знает? В личном деле должно быть. Потому что я мертвый уже полгода. О как! Опускай взгляд. София твоя дочь? Моя. «Вы с Ярой ее ищете, да?» — кивает. «Почему ему не сказала, а мне сказала?» Он опускает снова взгляд. «Ты же сам Яре сказал, для него это игра, расследование. Теперь я в этом не уверен, он привел тебя в семью». «Я, Вань, уже и сама не знаю, отворачивается, пряча слезы. Но в семью так не приводит. Помоги мне дочку найти, это самое важное. Все остальное я потом переживу». «Все это что?» «Что угодно. Но если даже что-то со мной случится, пусть София с Ярой будет. Яра сможет ее защитить. Вы удаем сможете. Вы должны быть вместе. Ваши чувства искренни». «Что случится?» «Мой телефон звонит. Это Виктор, нервничает Эва. Не бери трубку, пожалуйста». «Ему надо сказать, Эва. Пожалуйста, сначала госпиталь. Ты, Эва, не понимаешь, он нас за полчаса в любой точке города выходит если захочет. Телефоны?» «Ну, конечно, еще фотки тачки с наружных камер, у него все маршруты как на ладони будут. И все, что ты сейчас пишешь, он тоже прочитает. Да и через 15 минут твоей в вашей квартире будет наряд ОМОНа». Ее телефон тоже звонит, но она скидывает и снова погружается в переписки. «Вань, а тот второй, что в госпитале, какой он? Внешне ты же участвовал в задержании?» «Зачем тебе? Откуда ты вообще знаешь этих людей, как они связаны с Софией?» «Среди них есть ее отец, он забрал. Вспомни, пожалуйста». После контузии вырезала несколько эпизодов. Я его мгновение видел. До взрыва. Подожди, вдруг доходит до меня. Ты жена члена террористической группы. Бывшая, закрывает она лицо руками. Но это никак не спасает. Помоги. Я найду дочь и исчезну вместе с ней, если получится. Не получится. Почему? Ну, он же привел тебя в семью. Зачем согласилась? Как ему откажешь отчаянно, когда вся эта система в его руках? Да и почудилось мне на мгновение, что все у нас по-настоящему, он так искренне говорил со мной, уверял, обещал, я как дура поверила. А оказалось, он меня в семью привел, чтобы на тебя посмотреть, и на меня тоже. Просто очередной ход. Он хоть о ком-то в этом доме подумал, затевая этот ужин и знакомства нет. Он просто опять ломал тебя и меня, чтобы вытащить информацию, при матери, при родственниках. Ему плевать на всех, и на меня. Ты знаешь, у него повышение будет, если он эту группу возьмет. Наверное, все ради этого. А ты не такой. Ты Яру ни разу не подставил, хотя должен был. Нет, это совсем не так. Просто он полкан, он так устроен. Но он не мудак. Но как женщине такое объяснить? Или я ошибаюсь? Нет, не могу поверить, что с матерью бы столовую девку знакомить, даже за погоны. Он иногда ебанутые вещи делает. Но! Вот здесь останови, вот в этот двор указывает она на соседней с их домом. Сворачиваю. Навстречу нам Яра. Вылетаю из машины, и Эва тоже. С яростью глядя на нее, я расшуряю рюкзак на землю. «Ну что ты такая дура доверчивая у меня? Он же нас издаст!» Взрывает. Пиздец, как меня взрывает. В эмоциях припечатываю ей пощечину. От неожиданности он даже не уворачивается, растерянно хлопая на меня глазами. Сжав сзади за шею, печатываю себя. И мы стоим так, под испуганным взглядом Эвы. «Это ты, дура. Эва, правда, тоже, и я». «М-да», вздыхает, «я расслабляюсь, один полкан умный, генералом будет. Она всех раскатает, ладно, чего те уж теперь, телефоны давайте». Сгребает все, достает пару своих, борсает мою машину. В общем, так, отдает рюкзак Эве, здесь документы, деньги, вещи, чистая симка. Исчезни так, как я тебе объясняла. Если я не приеду, разводит руками, все делаешь так, как я тебя учила, поняла? Вот то я так на машину поодаль. Эва готова разрыдаться прижал спортивный рюкзак к груди. «А ну-ка отставить, притягивай ее за плечи, целую висок. Она приедет?» «Я обещаю, вместе приедем. А полкан твой не мудак, разберемся». В поворот метрах сорока от нас списывается автобус с тонированными стеклами и уезжает к дому девочек. «Я знаю этот автобус, это наши. Спенели мы дядьку». «Эва!» — кивает Яра на такси и на пару секунд, обняв ее, отталкивает. «Хватает меня за руку и тянет соседнее такси. В управлении нас сейчас в последнюю очередь искать будут. Поехали!»